Глава 23. Азамена ранее. Из всех событий, предваряющих исчезновение отца Азамена помнила только два, правда, немного путаясь в их последовательности. Событие первое утро. Отец складывает вещи в чемодан, тот самый, с которым он разъезжал по конференциям. Обычно он упаковывал все в глаженном виде, так как не любил гладить сам. Да и в гостинице могло не оказаться утюга. А замена стояла рядом со списком своих желаний, ожидая подходящего момента, чтобы вручить его. Таков был ритуал, сложившийся между дочерями и отцом. Списки желаний были доуморительно длинными, являясь секретом от мамы. В тот последний раз Мбу не было дома, так что список желаний был только один. Отец был угрюм, все делал молча, Даже не глядя на дочь, помнится, а замена говорила что-то, чирикала, хотя тревога пробирала ее до костей. Рядом на кровати сидела ошарашенная мама. На ней была длинная до щиколоток цветастая ночнушка с оторочкой из тесьмы и с короткими рукавами из тонких кружев, напоминавших пену, снятую с пальмового вина. Перед ночнушки был забрызган святой водой, которая мама окропила себя из белой пластиковой бутылочки с синим распятием. Там, куда попала вода, розово-синие цветы словно ожили, воспрянув, как и зеленые выцветшие стебли с листьями. Когда Замена протянула отцу свой список желаний, тот мельком взглянул на него и пробурчал. «Лучше пойди на кухню и помоги тетушке Конфу". Уже из кухни Замена вдруг услышала, как заурчал мотор машины. А задаченная замена побежала к дверям, ведь она не попрощалась с папой. Да, она вела себя как маленькая. Тетушка Комф, их помощница по дому, крикнула след, что надо бы нашинковать овощи. Но о замене было не до этого. Выбежав на веранду, она закричала папе ⁇ До свидания! ⁇ и замахала ручкой, но отец даже не посмотрел в ее сторону. Совсем скоро зеленый Мерседес Бенс растворился в золотом свете дня. А вот второе воспоминание. Азамена просыпается и видит своего отца в их детской. Он стоит в полной темноте и глядит в окно. Электричество в доме точно было. В подвале гудел генератор, а под потолком крутился на максимальной скорости вентилятор, сметая назойливых комаров, умудрившихся пробраться в дом даже несмотря на зеленую москитную сетку. «Пап?» — позвала Азамена. У противоположной стены заворочилась мбу, хотя с некоторых пор она вообще спала, накрыв голову подушкой. Замена вылезла из постели и подошла к отцу. Он неподвижно стоял и смотрел на город в редких пятнышках горящих окон. Всё так же устремив взгляд вдаль, он обнял дочь и притянул к себе. «Мне нужно присмотреть за твоим дядей», — сказал он. «Я замена похолодела от этих слов». Папа стал таким странным, и она не посмела напомнить ему, что его брат вообще-то умер. Неужели папа таким и останется? Азамена беспокойно переступила с ноги на ногу. Отец нежно похлопал ее по плечу. Куда же ты поедешь? спросила Азамена. Кажется, я знаю, где твой дядя был совсем недавно. Попытаюсь его отыскать, если он еще там. Задумчиво потерев щеку, Он повернулся к дочери. «Когда ты сама обретешь узду, то поймешь, Не так-то просто оторвать леопарда от его узды». «Так ты был уздой дядюшки Адиога?» — ахнула замена. Она молча оглянулась на спящую мбу. «Значит, и у нас с ней будет так же?» «Если бы она была твоей уздой, ты бы уже знала. Смерть Адиога ничего для меня не поменяла». Я по-прежнему остаюсь его уздой. Я чувствую, знаю, что он где-то там. Но ведь леопард не я, и мне еще придется постараться, чтобы попасть в другие миры». Тяжело вздохнув, он прибавил «А ты сама еще не полноценный леопард». Проезжавшая мимо машина осветила его лицо. Я заменно увидела капли пота у него на лбу и прибавившуюся в волосах седину возможно я так остро все воспринимаю еще и потому что он мой родной брат продолжил отец а в самих леопардах много таинственного и непонятного отец продолжал смотреть вдаль а замена глядела на него даже когда его лицо снова погрузилось в темноту вот одиога и пытался разобраться снова заговорил отец мы оба хотели понять Было ли такое и прежде, чтобы один брат оказался леопардом, а второй его уздой? А теперь появилась ты. Мы никогда не слышали, чтобы леопардом становилась женщина. А замена видела, как при этих словах отец грустно улыбнулся. Мне страшно, призналась а Замена, разглядывая свои больные руки. Мама пичкала ее сильным болеутоляющим. Это помогало, но короста на руках все равно намокла. Вздохнув, отец повернулся, взглянув на спящую мбу, чьи ноги немного свешивались с кровати. «Ты должна быть сильной ради всей нашей семьи», — сказал отец. «Я скоро вернусь». «Но куда ты?» — спросила замена. Отец рассеянно почесал голову, он недавно подстригся совсем коротко. «Во всяком случае, я не могу взять тебя с собой», — сказал он наконец и если мама будет спрашивать, ничего ей не говори». Но Приска так ни разу и не поинтересовалась, а отец так и не вернулся. Да, а Замена не помнила, в какой последовательности произошли эти два события, а уточнить у близких она не решалась.